«Дэн!» «Полковник Трэвис тоже заметил нашего парня», — сказал я. «Какого черта он лезет в драку? Возомнил себя Хейтсом! Или он хочет умереть за 3,5 тысячелетия до своего рождения? Мы скоро узнаем, чего он хочет», — сказал я. «Движется он достаточно целеустремленно».